Флойд Диленни был когда-то счастлив с первой женой, но счастье это было недолгим. Джой родился спустя год после брака. Гарриет передала его на полное попечение нянек, не проявляя к нему ни малейшего интереса. С течением времени у нее возникла такая стойкая неприязнь к нему, что отец был вынужден отослать Джоя в частную школу, и даже во время каникул устраивал так, чтобы Джой не приезжал домой. Душевная болезнь Гарриет медленно прогрессировала. Друзья Дилени уже давно поняли, что она больна, но до самого Дилени, поглощенного делами, это так и не дошло. После десяти лет брака его семейная жизнь с Гарриет окончательно разладилась. Однажды произошло событие, поставившее деление перед лицом страшного факта. До сих пор память о нем заставляет его сердце мучительно биться. Он вернулся поздно вечером со студии в свой роскошный дом на биверли Хиллс и уселся почитать сценарий фильма, который собирался ставить. Гарриетт сидела напротив него, мрачная и молчаливая. Он заговорил с ней, но она не ответила, и он с головой ушел в чтение. Он уже читал около часа, как вдруг ему стало не по себе. Он оглянулся, но не увидел Гарриет на месте. Бросив случайный взгляд в зеркало, висевшее напротив него, он увидел страшную картину. Гарриет подкрадывалась к нему с ножом в руке. В эти краткие секунды он понял, что она безумна и шок от этого открытия парализовал его. Только когда она была уже совсем рядом с ним и подняла нож для удара, он вскочил с места и отшвырнул сценарий в сторону. Гарриет бросилась на него с яростью дикой кошки. Делени с трудом удалось вырвать у нее нож. Но прежде чем он успел это сделать, она порезала ему руку и оцарапала лицо. Потом Гарриет вырвалась и убежала из дома. Больше он ее живой не видел. Она взяла его машину, подъехала к отелю в центре Лос-Анджелеса, поднялась на лифте на десятый этаж и, войдя в первую же попавшуюся комнату, выбросилась из окна. Да, выражение немного странное было слишком слабым для определения Гарриет, и Дилене был недоволен что София задела его больное место. «Да, пожалуй, была», — нахмурившись, сказал он. «Но это же совсем не значит, что...» Его прервал телефонный звонок. «Это меня», — сказал Делени. «Послушай, дорогая, забудь это. С Джоем все в порядке в этом отношении. Черт возьми, в конце концов я знаю его двадцать один год. Он совершенно нормальный парень». Мисс Коб сунула голову в дверь. «Мистер Брендон на линии, сэр!» «Иду!» Делени потрепал Софи по щеке и вышел из спальни. Софи лежала на шезлонге и хмуро смотрела в потолок. Она снова вспомнила Джоя в черных очках и со шнуром в руке. И ей стало не по себе. «Где он сейчас? Что делает?» Кто была та девушка, что он привел в свою спальню? В дверь заглянула мисс Коп Мартини, миссис Делени. Пожалуй. А что Джо еще не вернулся? Нет, миссис Делени. Повинуясь внезапному импульсу, Софи встала и прошла в гостиную. Делени разговаривал по телефону. На ручке кресла сидел Джек Купер, его помощник. Софи кивнула ему. Потом она подошла к спальне Джоя, повернула ручку и вошла. В комнате уже побывала горничная. Она расстелила постель, положила на подушку голубую пижаму Джоя и полузадернула занавески. В комнате все еще ощущался запах духов. На туалетном столике возле кровати в серебряной рамке стояла фотография Гарриет, которая выглядела на ней очень молодой и невинный София увидела, как сильно Джой похож на Гарриет. Те же черты лица, тот же рот и то же выражение невинности на лице. Она перевела взгляд с фотографии на большой шкаф у стены и заметила, что ключа в замке нет. Она подошла и попробовала открыть его, но он был заперт. Вдруг, как будто безо всякой причины Софией овладело желание бежать из комнаты. Она испытала то же чувство панического страха, как и тогда, когда Джой подходил к ней со шнуром в руке. Сильно бьющимся сердцем она отпрянула от шкафа, пытаясь побороть этот внезапно нахлынувший на нее страх. Потом распахнула дверь и вошла в гостиную. Она резко остановилась, увидев там Джоя. Он стоял у окна и смотрел на нее. В стеклах его очков она увидела свое отражение. Делени сказал по телефону. «Отлично, Тед, подпиши контракт сегодня же». Казалось, он один не чувствовал напряженной обстановки в комнате. София направилась к своей комнате, Чувствую на себе взгляд Джоя из-под темных очков. У двери она оглянулась, и он улыбнулся ей. От этой зловещей улыбки у нее холод прошел по спине. Она резко захлопнула за собой дверь и прислонилась к ней с другой стороны без сил, с сердцем, почти останавливающимся от необъяснимого ужаса. Джой... Сидел у столика в баре со стаканом томатного сока в руке. Он наблюдал за группой людей невдалеке от него, в которую входили его отец, Гарри Стоун и Джек Купер. Все они были в смокингах. Они окружили Жана Тири, который был в пестрой рубашке, коричневых брюках и пляжных сандалиях. Его потное лицо было взволнованным. Он говорил... «Мне очень жаль, мистер Делени, но я не знаю, где она. Я обшарил все. Она оставила записку, что поедет в Монте-Карло, но ее там нет. Я только ж сейчас вернулся». Джой медленно отпил томатный сок. Он слушал и наблюдал за этой сценой с большим интересом. Флойд Делени нетерпеливо щелкнул пальцами. «Черт возьми! Неужели вы не можете получше приглядывать за девушкой? Ладно». «Раз нет, значит нет». Он повернулся к Стоуну. «Ты сам займешься этим, Гарри. Я хочу подписать с этой девушкой контракт». «Хорошо, мистер Делени, ответил тот. «Завтра я встречусь с ним, мистер Делени, с несчастным лицом сказал Тири. «Это просто случайность. Она слишком обаятельная девушка, и, наверное, кто-то пригласил ее». Но делени уже не слушал его, а подошел к Джою. «Пойдем со мной». — сказал он. — Мне хотелось бы, чтобы ты посмотрел этот фильм. Удивленный Джой стал подыскивать предлог для отказа. Его несколько поразило враждебное выражение во взгляде отца. Неужели София все рассказала отцу? Она же обещала не говорить. Но она могла потом и передумать, почему и зачем она заходила в его комнату. Этот вопрос весь вечер волновал его. Он был рад тому, что сообразил запереть шкаф и забрать ключ с собой. И послушай, сними-ка ты эти очки, раздраженно сказал отец. Ты что, постоянно ходишь в них? Джой снял очки и сунул их в карман. Мне не хочется идти на просмотр, отец, сказал он. Я не одет и собирался идти еще на пляж. Лицо зелени застыло. Я хочу, чтобы ты посмотрел этот фильм твердо сказал он. «Меня интересует в данный момент твое мнение. Что с тобой? На будущий год тебе придется работать в киностудии. Как ты, черт возьми, рассчитываешь преуспеть, если у тебя нет ни малейшего интереса к делу?» «Хорошо», — покорно сказал Джой. «Если тебя действительно интересует мое мнение, я посмотрю этот фильм. Только мне необходимо переодеться». «Да, пожалуйста». Делень успокоился и с улыбкой похлопал сына по плечу. — С парнем все в порядке, — подумал он. — Немного ленив, но если его немного пришпорить, будет поживее. — София сказала, что он странный? — Чепуха! Женщины всегда слишком щепетильны! Вслух он произнес. — Я попрошу билетера оставить тебе место рядом со мной. Давай, одевайся быстрее, мой мальчик. Начало через двадцать минут. Деленье вышел из бара, раскланиваясь направо и налево всем знакомым. Как только он ушел, Джой снова надел темные очки. Он допил томатный сок и приблизился к Стоуну и Тири. Стоун в это время сказал, «Вы, конечно, можете принять предложение или отказаться от него, ведь у вашей Люсиль нет никакого имени в Штатах». У Джоя вдруг появилось искушение сказать Стоуну, что он напрасно тратит время. Джой вспомнил о бедняге, которая лежит у него в шкафу бездыханной, и внезапно почувствовал дрожь в коленях. Оставалось еще шесть часов до того, как он сможет заняться ею. А пока он может и посидеть в кино или в каком-другом месте, чтобы убить время. Оставив двух разговаривающих мужчин, он вышел из бара и подошел к лифту. Он вежливо спросил лифтера. «В какое время ночи лифт переходит на автоматическое управление?» «В три часа ночи, месье», — Джой кивнул. Он так и думал. Чтобы избавиться от трупа, ему обязательно понадобится лифт. При мысли о том, что через шесть часов ему придется вытащить тело девушки из шкафа, протащить его через гостиную и коридор и всунуть в лифт, Сердце его забилось сильнее. Он понимал, что рисковал многим. Его могли услышать София или отец, мог кто-то увидеть в коридоре. Но он шел на этот риск. Именно риск был частью того захватывающего волнения, которое он собирался испытать от этого приключения. Он слегка удивился, найдя дверь номера незапертой. Он осторожно открыл ее и заглянул в гостиную. Там горел свет, и он услышал шаги в спальне Софии. Он на цыпочках прошел в свою комнату, закрыл дверь и только тогда зажег свет. Значит, София только собирается в кино. Она должна уйти через минуту или две. Джой вынул из кармана ключ, отпер шкаф и открыл его. Мертвая девушка лежала в той же позе, в какой он ее и оставил. Он секунду смотрел на нее, потом наклонился и дотронулся до ее руки. Она была холодной и твердой. Джой поморщился. Потом он попытался поднять ее и снова был поражен тяжестью ее тела. У него появилось сомнение, сможет ли он дотащить ее до лифта. Наконец, ему удалось поднять тело и прислонить его в вертикальном положении к стенке шкафа. В этот момент в двери его спальни постучали. Сердце оборвалось, но потом снова монотонно застучало. Он увидел, как поворачивается ручка двери. Оставив тело девушки, он захлопнул дверцу шкафа и повернулся, обливаясь холодным потом. В дверях стояла София. На ней было алое вечернее платье с глубоким вырезом и длинной развивающейся юбкой. Они стояли, глядя друг на друга. София не ожидала застать его в комнате. Одеваясь, она решила осмотреть его комнату, чтобы подтвердить или опровергнуть свои сомнения. Увидев побледневшего Джоя с испуганным лицом, она поняла — что захватило его врасплох за каким-то подозрительным занятием. — Хеллоу! — сказала она с небольшой заминкой. — Что ты здесь делаешь? — Я собираюсь переодеться. Отец хочет, чтобы я посмотрел фильм. — Да? После небольшой паузы он сказал. — Я должен спешить. А ты тоже идешь? — Да. Он отошел от шкафа, и стал выкладывать на комод из карманов портсигар, зажигалку, носовой платок и деньги. София глубоко вздохнула. «Джой, — Джой, что-нибудь случилось? Он мгновенно застыл, потом повернул голову. Черные очки придавали ему зловещий вид. — Случилось? С чего ты взяла? Что ты имеешь в виду? — У меня такое чувство, что эта девушка... — Можешь о ней не беспокоиться, — сказал он. — Она ушла. — Она не доставит тебе никаких хлопот? — То есть? — Ну, она же может ведь шантажировать тебя. Он улыбнулся. Точнее говоря, его губы скривились в улыбке, но лицо оставалось напряженным и застывшим. — Почему ты так решила? — Ну, такая девушка... Окончание фразы... Повисла в воздухе. Взгляд Джоя как магнитом притянула к шкафу, и София посмотрела туда же. Дверцы шкафа медленно распахнулись. Застывшее тело Люсиль Бало как-то неуверенно качнулось и рухнуло к ногам ошалевшей от ужаса Софии.